«Роман, для тебя есть новое задание». Старик протянул манкулову новую папку. «Издеваетесь?» «Нет, это уже даже не смешно. Снова Россия? Вы?» «Роман, не кипятись!» – вздохнул старый Альфа. «Читай внимательно. Ничего интересного не находишь?» Роман был на взводе. Оставив Юлю, беременную его ребенком, он не мог отделаться от липкого раздражения. Хотелось перегрызть глотки всем бандитам, которые держали его вдали от жены. «Что?» Он опустил мрачный взгляд на бумаги. Взгляд зацепился за знакомую фамилию. «Какого? Капулова? Юлия Капулова?» Он не мог поверить своим глазам. «Именно мой мальчик!» – кивнул Альфа. «Нам задание – разыскать ее. Кто заказчик?» Манкулов тут же перелистнул на страницу с именем клиента. «Не может быть!» – выдохнул он, увидев еще одно знакомое имя. «Это он заказал меня!» – потемнел лицом Роман. «Не могу сказать!» – развел руками Альфа. «Ты же знаешь!» Мы стараемся выяснить все о заказчике. Ты не передумал насчет моего предложения остаться здесь? Я не останусь, — отрезал Манкулов, вчитываясь в каждое слово. Роман, я много думал и решил пойти тебе навстречу, — произнес Альфа. Я вижу, что ты страдаешь у нас. Как бы я не пытался показать тебе твои сильные стороны, наша работа тебя не привлекает. Хотите сказать, что старого волка волнует чьи-то чувство Не отрываясь от чтения, усмехнулся Манкулов. Хватит этой лирики, переходите сразу к делу. Вот поэтому ты у меня в любимчиках, — довольно улыбнулся старый киллер. Проницательный, прямолинейный бесстрашный. Роман, я просто не могу отпустить тебя. Не шутите так, — Манкулов метнул старика мрачный взгляд. Я не шучу. Скажи, хочешь ли ты отправиться к своей женщине прямо сейчас? Его голос звучал предельно серьезно. Что? Не поверил своим ушам Роман. Даже оторвал взгляд от бумаг. Это с чего вдруг вы решил изменить свое решение? Не может быть все так просто и драдужно. Его не отпустят просто так, тем более досрочно. За оставшиеся три месяца с романом можно поиметь столько выгоды, что откажется только идиот. А старый альфа вовсе таковым не является. Хочу предложить тебе кое-что. Как ты относишься к тому, чтобы иногда выполнять задания, не отрываясь от своей привычной жизни? Хитро блеснул глазами он. «Это как?» — не понял манкулов «Очень просто. Я отпущу тебя», — вкратчиво проговорил старый волк. «Ты вернешься в Россию к своей женщине. Будешь жить так, как захочешь. Но два раза в год я буду давать тебе задания. Тебе придется отсутствовать около месяца, но зато десять месяцев в году ты будешь со своей семьей. Что скажешь?» «Всю жизнь?» — прищурился манкулов «Да», — кивнул Альфа. «Я подумал, что так будет выгоднее». Я ведь правильно понял, что твоя женщина ждет ребенка. Он огорошил Романа, проявив пугающую осведомленность. Манкулов отмолчался, внимательно всматриваясь в лицо старого вожака. Что за игру он затеял? Следил за ним, когда Роман отправился к Юле. Кстати, несколько часов назад у нее начались роды. Она сейчас в больнице. Роман, ты же понимаешь, что убийство родственника твоей жены – это преступление, за которое придется отвечать перед высшими? Вот теперь Роман все понял, теперь все стало на свои места. То, что Альфа преподнес как милость дар, на самом деле оказалось подлым шантажом. Напряжение между этими двумя уже можно было резать ножом, настолько накалилась атмосфера. «Вы следили?» – отрывисто спросил Роман, чувствуя себя круглым идиотом. Как мог не подумать об этом раньше? Был так окрылен встречей с женой, что позабыл об осторожности. «Конечно», – пожал плечами Альфа. «Пойми, мой мальчик, я не осуждаю тебя. Более того, я поддерживаю твой поступок, но подумай сам, что скажут высшие, когда узнают, что ты убил кого-то из Капуловых. О вашей вражде известно всем. Не боишься ли ты, что тебя казнят? Не хотелось бы потерять столь сильного самца из-за нелепости?» «А ваше молчание стоит недешево, верно?» Криво усмехнулся Манкулов. «Этот старый черт уже успел выяснить всю его подноготную. Роман и раньше догадывался, что на него уже составили досье, но Альфа никогда не давал понять, что осведомлен о жизни Романа. «Ты плохо обо мне думаешь», — скривился Альфа. «Так что, Роман, одна капля твоей крови, и уже вечером увидишь свою девушку». Он намекнул на клятву. «Поклясться бандитам и убийцам вечной верности ради Юлии-малыша? Ты ломаешь меня», — прохрипел Роман, глядя в папку. То, что он успел прочесть, многое расставляло на свои места, но и многое кардинально меняло юля начали искать, и очень серьезно. Скоро ее найдут, и он будет нужен ей, как никогда. У меня есть неусловие, просьба», – произнес Роман. «Я соглашусь, если вы найдете того, кто похитил мою женщину полгода назад». «Наши услуги стоят дорого, не мне тебе об этом рассказывать», – вздохнул Альфа, а Роман с силой сжал пальцы к кулак. «Очень сильно захотелось пройтись костяшками по старой морде». Но я согласен сделать подарок такому замечательному парню, как ты. Расплылся он в искренней дружелюбной улыбке. Как ни старался, Роман не смог увидеть за этой ухмылкой никакой подлости. Так, ты согласен, Роман? Будто невзначай Альфа протянул ему лезвие. Просит клятву на крови. Вы не оставляете мне выбора, прохрипел Манкулов. Смотрел на лезвие, понимая, что вот-вот его жизнь разделится на до и после. Он обретет долгожданную свободу, Но ее же навсегда потеряет но сейчас в эту самую минуту он не мог заглядывать на годы вперед его женщина рожает ребенка а его нет рядом если упустит шанс оказаться рядом в этот момент то никогда себе этого не простит самка с детенышем беззащитна перед врагами которые рыщут вокруг нее даже к мафии обратились чтобы найти ту кто смогла от них сбежать черт с тобой прорычал он беря в руки лезвие. одно короткое движение Боль обожгла ладонь. С этой минуты начинается игра, исход которой решит судьбы десятков людей.